Глава 25. Кулдей «Cool старый добрый клубешник на пушке. Старый, в нём я отусила ещё в школе. Какое-то время мы с Ксюхой отрывались там чуть ли не каждый день. Потом приелась, и мы перекинулись на другие клубы. Но в Кулдэй cool всегда были топовые диджеи, коктейли тоже ништяк, а главное — атмосфера. Задорная, иногда задиристая, но охрана никогда не лажала, за что ей отдельный респект. Ну а публика... На неё мне было плевать, потому что на второй вип-этаж пускают далеко не всех даже с баблом, надо знать, хозяина заведения. Я, разумеется, знала. Чуть поправила очки на глазах и прошла мимо фейс-контроля. Не остановилась и на первом этаже. Зашагала сразу к лестнице. Чувствовала я себя довольно странно и непривычно. Не была здесь всего месяц, может, чуть больше. Ощущения у меня были хреновые. Я затем и пришла, чтобы, наконец, утопить весь тот шлак, что со мной случился в эти недели. К понедельнику я не вспомню, кто такой Алексей Смирнов и когда он появился в моей жизни. Даже имя его забуду, и осадка не останется. «Алекса, ты?» Я оглянулась на удивлённый возглас. За столиком сидела знакомая компашка во главе с Алисой Серебрянской. «Я эту сучку никогда не любила. Приторная, цепкая, залезет в любую задницу без мыла. Ей так хорошо за сорокет, но выглядит не намного старше меня. Каждые полгода с новым мужчиной». Такие, как она, всегда были вне моего круга общения. Поэтому я лишь сухо кивнула и двинулась дальше, продолжая ловить на себе изумлённые взгляды. «Что, соскучились?» Я села за свой стол и стала наблюдать за танцполом внизу. Планы на ночь были довольно прозаическими — напиться, зажечь по полной и вырвать с корня из себя даже лёгкое воспоминание о своей слабости. «Я же почти влюбилась, реально стала с ним встречаться. Да я целую неделю жила с ним». Меня начало потряхивать, я быстро проглотила коктейль, потом ещё один. Закуски проигнорила, мне нужен был шум в голове, который выбьет из меня все мысли. Через пару минут ко мне за стол потели две знакомые тёлки. По глазам видела, жаждали подробностей, как живёт сейчас дочка бывшего вице-мэра. Отлично всё занята была, вот и не приходила, да и скучновато, лайтово совсем. Я потянула девчонок вниз на танцпол. Рядом тёрлись чьи-то разгорячённые тела. То ли от неона, то ли от коктейлей. У меня закружилась голова. «Руки!» Я скинула с себя мужскую ладонь, крикнула в незнакомую рожу, чтобы отлип, и продолжила танцевать. Потом появились ещё чьи-то лапы. Девки куда-то испарились. Я оттолкнула парня и направилась обратно наверх, поправляя на себе топ. Всё, мне срочно нужен детокс от тестостерона. На столе стояли свежие коктейли. Мои любимые. Выпила их. Никакого эффекта. Видимо, не берёт, и надо переходить на кое-что покрепче. «Алекс, милая, я присяду». Алиса заслонила своим силиконом мне весь обзор. «Ты ведь не против? Давно не виделись». «Вообще-то я против», — оборвала я её трюк. «Но ты уже села, поэтому по-быстрому спрашивай и вали». «Папа тебя всё-таки плохо воспитал». Я чуть наклонилась к Серебрянской, и та похватилась. «Я не об этом, но могла бы быть и помягче. Тебе не хватает женской мягкости и Дашевская. Хотя многие мужики кайф ловят от дерзких девочек». Если Алиса хотела меня удивить, ей это определённо удалось. Раньше она себе не позволяла со мной так разговаривать. Стало даже немного интересно. «Засунь в жопу свою женскую мягкость, Алис. Я сюда пришла отдыхать, а ты ей мешаешь». «Напиваться в одиночестве, Саша, — это не отдых». Алиса наклонилась так близко, что я смогла разглядеть неровности её тональника. «Понимаю, как тебе сейчас непросто, но ты умная и красивая. Ты теперь психологиней подрабатываешь? Мужики больше не дают?» Алиска даже не дёрнулась. «Дают? Ещё как дают. Знаешь, Саша, когда нет папы, приходится искать папиков. И это очень неплохой вариант». Я кивнула. Коктейли меня совсем не брали. Я оставалась трезвой и злой. «Тебе виднее. Ты из какого Зажопинска приехала Москву покорять?» «Я знаю, что у тебя проблемы, Алекс». Серебрянская вытащила Айкос и блаженно затянулась. Настроение у неё было отличным, не в пример моему. Когда сегодня я приехала в наш дом, то проревела часа три в своей комнате. А потом решила, что хватит. Однако не так я планировала свой вечер. И вот, пожалуйста, сидела и слушала зачем-то старую содержанку. «Алис, я расслабиться хочу, а ты не даёшь. Извини, но мы с тобой...» Я развела руками. «Слишком разные». «Не твой уровень, понимаю». Она усмехнулась. «Я знаю тебе всё, Саш. Как ты жила эти недели после ареста Бориса Сергеевича? И что работаешь мелкой сошкой где-то?» и что живёшь с каким-то левым парнем. Не тебе мне про Зажопинск говорить, милая». «Вон, пошла!» Напоминание Алёши ударило под дых. Я не ожидала и сорвалась. «В отличие от тебя, я никогда не спала за айфончик. Не раздвигала ноги за ужин с Сыксте. Так что не смей нас даже сравнивать, соска!» Я вскочила. От резкого движения пошатнулась. Похоже, коктейли начали действовать. «Сядь!» Алиса потянула меня вниз, и я рухнула на стул, как тряпичная кукла. «Думала, ты умнее. Реально так опустилась, что где-то горбатишься за три копейки? Жесть. Я могу всё изменить, Саш. У тебя завтра же будет столько бабла, сколько, может, и папа не давал». Серебрянская кинула меня презрительным взглядом. Голова у меня кружилась, я чувствовала, что могу вот-вот сознание потерять. С огромным трудом я заставила себя выпрямиться. «Ты типа феи крестная, Алиска? Чего прикопалась?» «Есть мужчины... Окей, мужчина, который тебя хочет. Так сильно, что готов на всё. Мой тебе совет, Алекс. Дай ему, чего он хочет. Твой шанс вернуться в привычную жизнь, детка. С нищим в любовь наигралась, надеюсь?» Я показала серебрянское средний палец. «Не была шлюха и не буду никогда». «Ты ведёшь себя как глупый и капризный ребёнок». Алиса осчастливила меня взглядом, видавшей жизни женщины. Мы созданы для того, чтобы дарить себя мужчинам, давать им то, что они хотят. Дуры делают это бесплатно, а умные женщины получают от этой жизни всё. Иди нахрен со своей философией. Это я ещё вежливо её попросила. Я себя слишком уважаю, чтобы превращаться в чью-то подстилку. Женщине не нужно уважение, дурочка. Женщине нужно обожание. И один мужчина, я знаю, готов тебе его подарить, а ты даже имени его не спросишь. Неинтересно. «Зря. Все равно под ним окажешься, рано или поздно». Я встала и, не попрощавшись, ушла танцевать вниз. Настроение было паршивым до мерзения. Слова Алисы не выходили из головы.